Глава 141. Рука обхватила ее лодыжку так крепко, что казалось сделанной из титанового сплава, а не из света. Петрова билась и вырывалась, но все бесполезно. Из темноты к ней потянулись новые руки, десятки рук из неумолимого красного света. Она пыталась ухватиться за край люка, чтобы удержаться, но руки голограмм были сильнее. В конце концов они подняли ее и понесли. Через люк в новое темное помещение. Позади неё горел красный свет, придавая обстановке адское сияние. Над ней, перед ней, горел более бледный свет. Она подняла голову и увидела иллюминаторы, светящиеся слабым рассеянным светом. Тот самый свет, в котором она видела свою мать. Свет звёзд. Его было недостаточно, чтобы разглядеть что-то, кроме смутных очертаний, пультов и кресел. Но ей показалось, что она на мостике Пассифаи. Она рассмеялась, поняв иронию. Её грандиозный план состоял в том, чтобы добраться до этого места, найти способ захватить контроль над кораблём, а вместо этого, похоже, велик шанс, что их с Чжаном тут убьют. Позади открылся люк, и мостик озарился красным светом. «Мам, пожалуйста», — сказала Петрова, когда Астерион втащил бесчувственное тело Чжана и бросил его на пол. Голограмма заняла место в задней части мостика вдали от обзорных экранов. Света было достаточно, чтобы Петрова смогла разглядеть Джана. Он выглядел потрёпанным, с синяками, но целым. По крайней мере, он жив. «Мама», — позвала Петрова, — «я знаю, что ты где-то здесь, пожалуйста. Отпусти его, отпусти жана он тебе не нужен». «Не нужен врач. Я хочу, чтобы моя команда была здорова», ответила Екатерина, выходя из глубокой тени. «Мне очень жаль». Я бы хотела пойти тебе навстречу, но мне нужны все ресурсы, до которых я могу дотянуться». Мама стояла на самой высокой точке мостика по мосте, предназначенном для капитана. Красный свет подчеркивал черты ее лица, а свет из иллюминаторов превращал волосы в нимб теней вокруг лица. «Сашенька, когда же ты поймешь? Тебе следует меня слушаться, мне виднее, но ты упорно продолжаешь бороться со мной. Что ж, сегодня все закончится». Если я не могу убедить тебя логикой, поможет демонстрация». Екатерина повернулась и жестом указала на кресло, возможно, предназначенное для штурмана или специалиста по связи. Голограммы красного света — Петрова не могла сказать, сколько их было в комнате, но не меньше полудюжины — подхватили Джана и затолкали в это кресло. Грубо связали по рукам и ногам, голову к подголовнику примотали веревкой, впившейся в челюсть так, чтобы она послужила еще и кляпом. Одна из голограмм опустилась на колени перед Джжаном. Лицо голограммы изменилось, вернее, появились зачатки лица. Некое подобие примитивной бычьей морды и пара глаз, тёмные провалы. Джжан дёрнулся, и его глаза открылись. Его взгляд ни на чём не фокусировался, видимо, он соображал, где находится и как сюда попал. Екатерина переместилась за спину Джжана, пригладила его волосы. Зрелище может быть тяжёлым, Сашенька. Жан посмотрел на Петрову. На его лице отразился ужас, но затем он, казалось, заставил себя успокоиться, вернул самообладание. Его глаза не отрывались от её глаз. Аватар перед ним наклонился ближе. Петрова увидела, что тени в его глазницах побледнели. Там начали разгораться угли, крошечные язычки пламени. «Мама!» — крикнула Петрова. Руки, сделанные из твёрдого света, крепко держали её. Удерживаемая Аватаром, она могла только смотреть. «Что ты делаешь? Его нельзя заразить Василиском, у него иммунитет!» Это он создал прививку от одного из видов оружия Василиска. «Умный ход. Но неужели ты думал, что у существа такой силы не будет других инструментов в своем распоряжении?» «Он живой. Василиск живой, а жить — значит приспосабливаться. Он уже пытался заразить его, и у него ничего не вышло. Теперь он попробует что-то новое». Взгляд Джана остановился на двух языках пламени, пылающих в голове голограммы. Он явно сопротивлялся, но не смотреть не мог. Он быстро моргнул, возможно, пытаясь закрыть глаза, но затем веки поднялись, и глаза остались открытыми, болезненно широкими. «При желании Василиск мог бы разорвать его разум, как мокрую бумагу», — сказала Екатерина. «К счастью, мне нужен врач, чтобы поддерживать здоровье моей команды». Я лишь хочу сделать его немного более сговорчивым. «Откуда ты знаешь, на что способен Василиск?» — спросила Петрова. «Мама, ты же говорила, что у тебя природный иммунитет. Как это возможно? Кто ты?» Екатерина рассмеялась. «Не думала, что ты в это поверишь». «Какая же ты все-таки наивная, Сашенька. Некоторые носители более полезны для патогена, чем другие. Быть полезным — это умение, которому мы все должны научиться, если человечество хочет выжить в будущем». Чжан что-то пробормотал. Из-за веревки во рту невозможно было понять, что именно. Он попытался еще раз. Затем начал кричать. «Останови это!» — воскликнула Петрова. «Я дам тебе все, что ты захочешь!» Екатерина не ответила. Но, возможно, ответил кое-кто другой. Один из аватаров стоял в стороне, подальше от кресла Чжана. Он ничего не делал, просто стоял. Но что-то в этой фигуре привлекло внимание Петровой. Присмотревшись, она увидела, что у него тоже появились зачатки лица. У него были глаза. Глаза, похожи на два маленьких горящих уголька. Петровой показалось, что она поняла. Она надеялась, что поняла. Василиск всё это время пытался связаться с ней, поговорить лично. Он назвал её Сашенькой. Почему? Потому что её мать каким-то образом нашла способ повлиять на него, напитать своими воспоминаниями? Или в этом было нечто большее? Петрова сделала шаг вперёд. Руки, удерживавшие её, исчезли. Она могла свободно двигаться. Она могла бы подбежать к тижану вырвать его из кресла, освободить, но нет. Она знала, что ничего не выйдет. Ей предлагали иное. Ей дали шанс, путь. Она побежала к аватару, который стоял в одиночестве. Екатерина начала что-то говорить, но все произошло так быстро, что Петрова ничего не услышала. Она встала прямо перед аватаром и заглянула в его горящие глаза. Она почувствовала, как ее собственные глаза распахнулись, и ей показалось, что глазные яблоки вот-вот выпадут из черепа. В тот момент она не могла отвести взгляд. Это было физически невозможно, но она и не пыталась. Аватар положил свои массивные руки ей на плечи, его глаза превратились в костры, в пламя. Петрова закричала, осознав, что только что приняла. Что она наделала? Что же она наделала?